Глава девятая. Алла чувствовала себя уже почти отлично, но выписывать ее не торопились. Лечение по знакомству было очень тщательным, а врачи и медсестры буквально пылинки с нее сдували. Девушка лежала в отдельной вип-палате и уже обдумывала, кого и как отблагодарить. Даже шеф заглядывал, передал витамины от коллег и преподнес шикарный букет скрасить больничную обстановку. Тогда же Рыжая и рассказала о грядущих изменениях в ее жизни, обсудили дальнейшие шаги, тактику и стратегию. У Аллы были почти стопроцентные шансы отсудить большую часть квартиры, несмотря на то, что кредит муж погашал со своей карты. Но девушка с нетерпением ждала совершенно других посетителей. Каждый день заглядывала хоть одна из подруг и обязательно родители, а вот братья не появлялись. Алексей все уладил, и теперь Алла у него в долгу. Оставалось надеяться, что попросит посильную услугу. По достигнутой договоренности на машину Виктора она претендовать не будет, но уладить миром вопрос с квартирой Егоров не захотел. Значит, суд. Алексей даже помог продать автомобиль старшего братца, деньги с которого и пошли на улаживание маленькой проблемы. «Ничего, им полезно немного прижать хвосты, чтобы думалки заработали». Доброй сестре совсем не было жалко Дениса. А двум младшеньким теперь придется отдать по трети затраченной суммы, что тоже поспособствует резкому повышению ответственности. Явление проштрафившейся троицы в отделении произвело фурор. Мало того, что братья жаркие были не обделены ростом, отец их еще приучил к физическим упражнениям в общем ширина плеч помноженная на подтянутые фигуры и вполне симпатичные черты лица уже заставляли девчонок девушек и женщин с интересом поглядывать в сторону парней так они еще и тащили веники из роз именно венниками алла обозвала шикарные извинительные букеты брательники не были оригинальны и каждый припер по двадцать пять кремовых цветов для которых с трудом отыскали вазы И сейчас в палате разворачивалась настоящая трагикомедия. Алла возлежала на кровати с видом королевы, принимающей обедневших дворян. Денис, Сергей и Данил выстроились по старшинству, приняв настолько виноватый вид, насколько могли. «Ну, я жду». Девушка в нетерпении махнула рукой. «Начинайте извиняться, не тяните. Чистосердечное признание, так сказать, и тому подобное». Алусь, ну прости нас». Ну, протупили знатно, бывает. Даня решил давить на жалость. Но мы же из-за тебя это сделали. Так, стоп. Рыжая грозно посмотрела на брата. Не из-за меня, а из-за своих неандертальских замашек. Алла, ну как ты не поймешь? Старший брат сложил руки на могучей груди, стоял, расставив ноги. Вся его поза выражала агрессивную защиту от любых нападок. — Такое нельзя спустить на тормозах. Этот говнюк притащил бабу, пока ты была в отъезде. Еще неизвестно, было ли это в первый раз. Вот кажется мне, что Витя наш погуливал. Дениска. Брат от такого обращения скривился. Он терпеть не мог, когда его так называют. — Вот вы сейчас втроем демонстрируете просто потрясающее явление, называемое мужской логикой. После этого скривились и Сергей с Даней. Споры о логике у них бывали часто. «То есть вы такие, благородные мстители, вступившиеся за честь сестры, так? А теперь, о чем вы не подумали?» Алла закатила глаза, вздохнула, вновь вернула взгляд на братьев. «С точки зрения закона, это нападение группы лиц, совершенное по предварительному сговору. Ёж вашу за ногу! Спланировали и напали! Это отягчающее обстоятельства. Блин, балбесы великовозрастные!» Она прикрыла рукой глаза. «Елки, Алка, ну мы поступили, как нормальные мужики!» — резко сказал Денис. «Нет!» Девушка встала с кровати и подошла к старшенькому. «Вы поступили, как идиоты безмозглые!» Она постучала брату по лбу костяшками пальцев. «Странно, не гудит». «А должно?» Залыбился Сергей. «Еще как, на всю палату. Звук в пустоте хорошо распространяется». Алла резко обернулась к серому и от всей души отвесила подзатыльник. «Я в больнице после операции. Отец в шоке, мать с давлением. А вы не придумали ничего умнее, как бить Витьке морду? Забыв, что он юрист. И пофигу, что не его профиль. Он знает, если что, у кого проконсультироваться, чтобы выжать из ситуации по максимуму». «Кого-то это мне напоминает». Тихо в сторону пробормотал Даня, за что тут же тоже получил подзатыльник. Ай, больно! Потер ушибленное место. Мало вам позорище такое. Все, Алла закусила удила и теперь легким внушением братья не отделаются. Мне Инки теперь в глаза стыдно смотреть. Мало того, что организовала мой перевод сюда, так еще и жениха напрягла, чтобы вас вытащить. Иначе пришлось просить бы шефа. Боже, за что такие придурки у меня в родственниках? Инна, это блондиночка такая. Мечтательно проговорил Данил, руками показывая, какая. «Даже не думай!» Рыжая уперла руки в бока. «Всех касается! К Аньки Аньке и Миле яйца не подкатывать, понятно?» «Воу, ты выражение выбирай!» Нахмурился Сергей, а Денис только хмыкнул. «Он давно уже ничего никуда не катит, а то можно и без самого ценного остаться!» «А я и выбираю!» Это я еще с вами тут культурно общаюсь. По поводу моих подруг поняли?» Дождавшись утвердительных кивков, продолжила. «Я из-за вас даже порыдать по поводу измены мужа не смогла. Сразу проблему подкинули, чтобы и в больнице мне скучно не было. И вообще, вам вот хоть чуть-чуть стыдно, что младшая сестра разрулила ваши проблемы, которые сами и создали по глупости, и теперь проводит воспитательную беседу с тремя взрослыми мужиками? Позорище!» «Ну, Аллусь, это только потому, что мы тебя любим! Очень сильно!» Старший брат сгреб сестру в медвежье объятия и поцеловал в висок. «И ты нас любишь, иначе бы не помогла, и не отрицай!» Алла притворно тяжело вздохнула. «Конечно, как можно не любить этих трех оболтусов?» Но в воспитательных целях решила в этом не признаваться. «Три виноватых мужчины, что может быть лучше?» Выбравшись из объятий, уселась на кровать. — Ладно, я подумаю, прощать вас или нет. Поможете мне перевести вещи к родителям? — дала задание братьям. — Так мы уже? — ответил довольный Сергей. — Как уже? — удивилась рыжая. — Ну, мама скомандовала переезд, так что выбора не было, сама понимаешь. — пожал он плечами. — Так, стоп! — тут же отреагировал на нехороший прищур сестры. «Вещи собирали твои подруги. Аккуратно все упаковали, подписали. Мы только перевезли коробки и сумки. Гаррика затискали до счастливой мохнатой тряпочки». «Эх, хотел бы я быть на его месте», — мечтательно закончил Сергей. «Серый, я предупредила!» — Алла погрозила кулаком. «Да поняли мы», — разочарованно выдохнул Даня. «Да и к подружкам твоим на Кривой Казе не подъедешь». Мила как посмотрит, так сразу все косяки вспоминаешь. Строгая жуть. Рыжая только хмыкнула. Сдался Миле этот оболтус. Она вообще личную жизнь ведет где-то там, никогда не рассказывает о своих парнях, хотя в девичьем тропе участвует. И вообще, на нас никто внимания не обратил. Сразу с порога. А кто тут такой рыженький? А кто тут такой пушистенький? Наш мальчик скучал? Передразнил Денис девчонок. Ты понимаешь, Гарик просто предатель. Не по-пацански поступил. Меня даже взгляда не удостоил. Сразу к на руки полез. Лапами шею обнял и мордой трется. Вот как есть настоящий предатель. С досадой сказал Денис. И такую вселенскую обиду выражал весь его вид, что Алла не выдержала. Повалившись на кровать, начала смеяться до слез. Ну да, Гарик, если есть выбор, пойдет на руки к девушке. Хотя с Денисом у них тоже любовь. Из всей ее семьи именно к старшему брату вредный кот относился лучше всех. «Смешно ей, а эта усатая морда ко мне так и не подошел за весь день. Все возле твоих подруг терся, мурлыкалом что-то там. Вот все ему припомню». После этих слов Алла расхохоталась еще громче. «У кого что, а они там кота не поделили». «Тебя выписывают-то когда?» – спросил Сергей. «Мама торопит с наведением порядка в квартире» понедельник или во вторник?» Алла села, принялась вытирать слезы, выступившие от смеха. «Только не нужно сюда притаскиваться всей толпой. Я бы уже сегодня выписалась, но лечение по Инкиному знакомству имеет один существенный минус. Пока меня тут всю вдоль и поперек не обследуют, не выпустят». Поболтав с братьями еще с полчаса, Рыжая наконец-то смогла их выпихнуть домой. «Больница больницей, а ноутбук и интернет с собой». Во-первых, чувствовала она себя хорошо и помогала по делу, которая начала до всех этих событий. Ну и, во-вторых, готовила документы на развод. Во вторник в больницу приехали только родители. Алла бы вообще на такси добралась, но против мамы сильно не попрешь. У нее опыт командования мужем и четверыми детьми. Зато в квартире ждали братья и подруги. Ну и Гарик, который с довольным видом сидел на руках у Инны. «Зайчик мой любимый!» Алла уже хотела взять кота, но вспомнила, что пока больше трех килограмм поднимать нельзя. А маленький котик весит скорее пять, чем четыре. «Поднимать мне тебе сейчас нельзя, так что извини». Но Гарик все равно залез на руки к хозяйке, когда она села на диван. Поставил лапки на плечи и принялся тереться и мурчать, будто что-то рассказывая. Два дня не отходил ни на шаг, даже в ванной запрыгивал на тумбу с раковиной и внимательно следил за хозяйкой. Когда Алла ушла подавать документы на развод, кот так и просидел у двери, ожидая ее возвращения. На жарких старших шипел, мясо, которым пытались сманить с ковра, проигнорировал. «Котопес!» — вынес вердикт Александр Петрович. Развод был сложным. Ни о каком примирении сторон речи идти не могло, все упиралось в раздел имущества. Пришлось собрать гору справок и выписок, доказывающих, что суммы, вложенные в покупку, были неравнозначны. Виктор как мог затягивал процесс, пытаясь получить как можно больше. Развод двух юристов – это настоящий ад. Алла смотрела на почти уже бывшего мужа в зале заседаний. Симпатичный брюнет, неглупый, интересный, грамотный. Она понимала, почему влюбилась. Не понимала только, когда же он вдруг стал таким завистливым. И бывает ли такое вдруг? Уже казалось, что даже в институте никогда искренне не радовался за ее успехи. «Все, брось себя накручивать», — рыжая тряхнула головой. «Сейчас напридумываешь себе и того, чего в помине не было». Почему изменил именно с Танькой, она даже не пыталась анализировать. Предполагала, что та могла приложить все усилия, чтобы соблазнить Виктора, вот просто из мести. Слабо верилась, что это от большой любви. Уж слишком хорошо бывшую старосту знает. Когда развод наконец-то состоялся, Алла вздохнула с облегчением и быстро побежала менять документы. Теперь она снова жаркая, учитывая ее внешность и характер – самая подходящая характеристика. В честь этого знаменательного события состоялся поход в недавно открытый клуб «Шестое чувство», где у Ани был VIP-статус. Алла только улыбнулась, когда узнала, что красавчик, по которому во время выступлений девушки с ума сходили, теперь владелец своего клуба. В жизни оказался умным и приятным молодым человеком, спокойным и рассудительным. Подруга рядом с ним просто сияла, да и статус VIP-персоны кому не дают, но о том, что связывает ее с соседом, упрямо молчала. Под зажигательную музыку девушки подняли бокалы с шампанским, празднуя начало нового этапа в жизни рыжего урагана.